Утро призывы выдалось солнечным, хотя впервые за все время, которое я провела на Иллириане, задул холодный ветер, словно напоминал, что осень не за горами. Погода стояла отличная как раз для того, чтобы пробежать традиционный кросс по стадиону, но занятия у магистра Краша отменили. Вместо этого нашему курсу пришлось спешно относить рефераты магистру Дальмайеру, чтобы успеть на построение перед вылетом на призыв. Но преподаватель все же решил не отпускать нас для напутственного слова. Заявил, что, по его мнению, большую часть из нас сегодня обязательно сожрут дикие, но чтобы этого не произошло. «Не бойтесь смотреть драконам в глаза», — произнес магистр Дальмайер. «Да, крылатые ящеры намного больше, мощнее и смертоноснее любого из нас. Но когда-то мы с ними были единым целым. Эти воспоминания до сих пор живут в глубине их сознания. Пусть и одичалово. В них все еще сильна память предков о том, что человек в этой связке, где двое в одной ипостасе, всегда был за главного. После этого магистр Дальмайер добавил, что распинается он совершенно зря, так как все равно его никто не слушает, а на завтрашней лекции народу явно поубавится. Хотя я давно уже его раскусила. Поняла, что никакой он не злодей, как раз наоборот. Он желает нам добра и переживает за каждого а говорит все это из-за волнения и заботы о нас. Просто вот так он заботится в собственной странной манере, но по-другому не умеет. «Спасибо вам, магистр Дальмайер», — сказала ему. «Мы обязательно вернемся со своими драконами». «Ловлю вас на слове, Эвери такер хмыкнул преподаватель. «Если этого не произойдет, то с вас три реферата». Итак, к завтрашнему уроку напишите мне о горных массивах в этническом составе населения и о миграционных воздушных течениях возле двух основных архипелагов Кхимера. На это я закатила глаза и кинулась прочь. Поспешила догнать свой курс, которые толкались в дверях, спеша покинуть кабинет, чтобы рефератное изобилие не зацепило еще и их. Затем, громко топая, мы побежали на главный плац. Оказалось, там уже успели выстроиться всадники со старших курсов, разделившись по своим крыльям, а также бездраконьи студенты, которые отправлялись вместе с нами на очередной свой призыв. Вскоре появился и наш декан. Шагнул из магического портала уже в темной летной одежде, сжимая в руках листы бумаги. Я немного на него посмотрела, потому что им сложно было не залюбоваться. «Итак, быстро пройдемся, потому что вам предстоит», — произнес он. «Через полчаса мы отправляемся на ближайшие к Алирену, архипелаг Гварна» где гнездятся дикие драконы. Отсюда это примерно в полутора часах лёта. К сожалению, лететь в сторону Кхимера, и часть островов Архипелага из-за осенних изменчивых ветров сейчас находится в непосредственной близости к границам наших врагов. Довольно неприятная ситуация, но нападение с той стороны никто не ждет. Мы с Рис, одетые в летные штаны, туники с длинными рукавами, а заодно и закутанные в плащи, переглянулись. Не только я. Но подруга переживала, как пройдет призыв, и даже толком не позавтракала. Призналась в столовой, что кусок не лезет ей в горло, после чего потуже затянула поясок на штанах. Я же с удовольствием отметила, что с каждым днем у рис все отчетливее проявляется талия, Лицо у нее тоже похудело, и зеленые, как у кошки, глаза, оттененные длинными черными ресницами, выглядели завораживающе. Еще бы не помешало, чтобы она перестала смотреть на мир с таким жалобным видом. Да, Рис не хватало уверенности в собственных силах. Впрочем, я бы тоже не отказалась разжиться той самой уверенностью. Декан тем временем продолжал. «Сопровождающие высадят вас на острове, который они уже присмотрели для этой цели. После чего оставят вас в одиночестве, но будут неподалеку. Вам же следует собраться с мыслями и решить для себя, хотите ли вы призвать дракона. Осознать, искренне ли ваше желание» или вы до сих пор пребываете в сомнениях. После того, когда вы четко для себя определите...» Дикан вскинул руку, прося тишины. «Потому что со всех сторон стали раздаваться голоса, утверждавшие, что мы давно уже определились и все для себя решили, так что дело остается только за драконами. После этого вы должны начать транслировать в пространство свой зов. Напоминаю, это мысленный, наполненный искренним желанием посыл». Зовите своего дракона и делайте это изо всех сил и так долго, насколько у вас хватит моральных и душевных сил». Немного подумав, декан добавил, «Общих рекомендаций для призыва не существует, но я уверен, что вы во всем разберетесь сами. Он настолько же естественен для человека, как ходить или разговаривать». После чего стал рассказывать о принятых мерах предосторожности и других организационных вопросах. Оказалось, командиры крыльев, взяв тех, кому не достанутся новички, станут обеспечивать нашу безопасность, дежуря вокруг архипелага, заодно высматривая и реагируя на любое проявление агрессии со стороны диких драконов. Если, конечно, подобное будет, потому что последние семь призывов прошли без каких-либо эксцессов. После его слов мы с Рис снова переглянулись. Выходило. ни Кайден Ричард, ни Эйден МакГилл не станут нас сопровождать и следить, чтобы мы призвали драконов, а не проблемы. Вместо этого, по решению декана, они будут заботиться об общей безопасности. Итак, список пар на сегодняшний призыв. «Бернард Деслан полетит с Эриком Томпсоном», — начал зачитывать с листа Мартин. «Сэм Эриксон будет в паре с Янки Ришелем. Я смотрела на наших парней, улыбаясь, когда звучали их имена, и те направлялись к пятикурсникам, поднимавшим руку. Размышляла о том, что впереди меня ждал долгий и приятный полет на драконе в новое место, а потом увлекательный призыв. Возможно, я даже увижу диких, а моя драконица отзовется сразу же и не придется ждать ее целый год, а то и два. Но перестала улыбаться, когда декан назвал следующую пару. «Кассандра Ирис позаботится о бейвере Таккер». На это я повернула голову и наткнулась на резкий взгляд главы третьего звена правого крыла Кайдена. И этот взгляд не предвещал мне ничего хорошего. С другой стороны. Впрочем, не было никаких других сторон. С момента нашего разговора на плацу ничего не изменилось. Кайден Ричард продолжал проявлять ко мне интерес, а Кассандра все так же меня ненавидела. Тут прозвучало имя Рис, вырвав меня из не самых приятных размышлений. Подруге в спутнике достался парень-пятикурсник, к которому тотчас же подошел Эйден Макгил и принялся что-то тому втолковывать. Говорил так долго, пока к ним не приблизилась рис. Я же потащилась к Эсси, гадая, какими ветрами угодила в пару к бывшей любовнице Кайдена. Но что тут гадать? Судя по рассказам целительниц, в Академии таких слишком много, так что мне вполне мог выпасть и случайный расклад. Но, скорее всего, декан сделал это из лучших побуждений. Он же пообещал, что даст мне в сопровождении того, в ком абсолютно уверен. Кассандра Ирис показалась ему именно такой. Но она такой не была, по крайней мере, не со мной, потому что, подойдя, я наткнулась на ее мрачный взгляд. После чего Кэсси не произнесла ни слова до момента, пока не пришло время отправляться на плац для взлетов. Мои однокурсники болтали и смеялись. Марлен помахала мне рукой, она тоже отправлялась на призыв. причем летела с подругой Кэсси, с которой они шептались, то и дело начиная заливисто смеяться. Деборы нигде не было. Судя по всему, она выполнила часть сделки. Как выполнил свою Кайден и покинула Академию. Лили меня сторонилась, стояла рядом с меланхоличного вида длинноволосым парнем, отводя глаза. А Селия снова изображала в лазарете приступ тошноты. Со вчерашнего дня пряталась от всех, и целительницы, смеясь, утром сказали мне, что у той, скорее всего, разлив желчи. По-другому ее надуманную болезнь было не объяснить. Наконец, декан командовал всем отправляться к драконам, и я пошла за Кэсси, которая по дороге не сказала мне ни слова. В целом, ее молчание меня не слишком тяготило. Наоборот, я не отказалась бы провести весь путь до архипелага в тишине. А потом, таким же образом, вернуться в Академию. У Кэсси оказалась призванная красная драконица. Красавица, нет слов. К этому времени я уже научилась различать мальчиков и девочек драконов. Последние были не такими массивными, как мальчики, с более темными роговыми наростами на шейном панцире и позвоночнике. Да и в целом, как тут можно перепутать, драконицы это или дракон? У них же. На лице все написано. Конечно, я не ожидала, что Кэсси представит нас друг другу и не ошиблась. Вперед! Ледяным тоном приказала она, когда ее драконице вытянуло крыло, предлагая мне взобраться на спину, где уже было закреплено два седла. «Сядешь позади меня. Я не собираюсь любоваться на твой затылок весь полёт до архипелага». «Давай поменяемся», — спокойно сказала ей. «Возьми себе другого первокурсника и не будешь на меня любоваться. Я же с тем, кого не стану раздражать весь призыв». «Не дождешься, ей верит Таккер, — холодно произнесла она. Тут ее губы растянулись в приветливой улыбке, потому что мимо нас как раз проходил декан. Улыбнулся мне и пошел себе дальше. Конечно, можно было бы. Да, все еще оставалась возможность обо всем ему рассказать. Сказать, что меня ненавидит бывшая любовница Кайдена Ритчера, с кем Мартин поставил меня в пару на призыв. После чего попроситься к кому-нибудь другому. Но я не стала этого делать. Решила, что это мои личные проблемы, и я справлюсь с ними сама. А если не справлюсь, то это тоже будут мои проблемы. Вместо этого помахала рис. Подруга вполне бойко взбежала по крылу и теперь устраивалась в седле, заодно выспрашивая сопровождающего ее всадника о ремнях и стременах, после чего погладила по морде потянувшегося к ней любопытного зеленого дракона. «Я же уселась в седло позади Кэсси. пристегнешься сама», — произнесла та. «И смотри, мне не вывались по дороге». «Впрочем, это уже твои проблемы», — и верит Такер. Упадешь, пеняй на себя. Никто ловить тебя не станет». «Вместо этого я всем скажу, что тебя сожрали дикие, потому что ты выбесила их точно так же, как меня». «Не упаду», — сухо сообщила ей. Но ремни все же затянула посильнее, опасаясь опасных маневров, Мало ли, Кэсси задумала именно это, и ее драконица начнет выписывать в небе кренделя. Как оказалось, в ее планах было совсем другое, потому что до Архипелага мы долетели молча и без приключений и через какое-то время я выкинула ненависть Касси из головы. Принялась увлеченно глазеть по сторонам и вниз на удалявшийся Элирен, с затаённым сердцем дожидаясь, когда приблизится гряда летающих островов Гварна. Архипелаг состоял как из темных с лесами, озерами и водопадами островов, так и из совсем уж маленьких, настолько, что вплоть до парящих в воздухе камней. И повсюду были дикие драконы как вспугнутые, так и заинтригованные нашим появлением. Они перелетали с острова на остров, а некоторые особо любопытные особи нас даже сопровождали. Среди них оказалось много детвары, маленькие дракончики, подозревая недавно вставшие на крыло. С трудом держались наравне, и за ними следовали их родители, внимательно приглядывая за детенышами. Вскоре драконы перемешались, и те, которые везли всадников, и дикие, одного из которых нам следовало призвать. Мы разделились. Часть всадников во главе с деканом на Эршере отправилась патрулировать небо вокруг архипелага. Остальные стали развозить своих студентов, высаживая на заранее выбранных для призыва островах. Вскоре и драконица, подо мной повинуясь мысленному приказу Кэсси, повернула, ринувшись на большой скорости куда-то вниз и вбок. Я стала дожидаться, чем все закончится. Мне хотелось верить в то, что Кэсси молча высадит меня на острове на одном из тех, мимо которых мы пролетали, после чего вернется за мной в положенное время. Но даже если она меня и бросит, то либо Рис, либо Мартин с Кайденом все же заинтересуются пропажей, после чего меня обязательно найдут. Но вышло все совсем не так, как я думала. Довольно скоро красная драконица приземлилась на парящем куске скалы метра так три в диаметре. Вцепилась в него когтями... Затем растопырила крылья, с трудом удерживая равновесие на принявшемся раскачиваться под ее весом камни. И это был тот еще цирковой номер. «Убирайся». Повернув голову, приказала мне Кэсси. «Вон с моего дракона. Это и есть твое место для призыва, верит Таккер». Я молчала, сидела и ждала, что будет дальше. «Пошла прочь», — холодно заявила Кэсси. «Иначе я достану нож и перережу твои ремни» а потом мы с Адри скинем тебя в воздухе. Зачем ты это делаешь, Кэсси? Потому что ты здесь никто, Эйвери Такер. Так что отправляйся на свой камень. Сиди и думай о том, почему тебе не хватило ума отшить Кайдена, чтобы он тебя бросил. И вернулся бы к тебе. И вернулся бы ко мне, подтвердила Кэсси, чтобы все было как раньше. А если я об этом расскажу? Ему и всем остальным? Рассказывай. «Разрешила она. Тебе все равно никто не поверит. За мной все всадники Элирена, а за тобой лишь горстка целительниц, которых к тому же здесь нет. Твои слова ничего не будут значить, так что пошла вон». «Я-то пойду», — сказала ей. «Но месть ты выбрала странную, Кэсси». Она усмехнулась. «Не думай, что, сидя на этом камне, ты сможешь кого-то призвать. Так что свой первый призыв ты уже провалила». У тебя в запасе остался лишь один. Подумай об этом хорошенько и верит, Аккер. Я ведь могу сделать так, что ты полетишь со мной во второй раз. А потом прямой дорогой отправишься на сушу. Ничего не говоря, я отстегнула ремни. Понимала, что спорить с Кэсси бесполезно. Спрыгнула на камень возле лап ее драконицы. Он накренился, и Арди тотчас же замахала крыльями, пытаясь удержать равновесие. А потом взлететь. Я же упала навзничь и вжалась в скалу. Выискала трещины в сером камне, вцепилась в них пальцами, ломая ногти, чтобы не соскользнуть и не сорваться под порывом ветра, поднятого огромными драконьими крыльями. К тому же сам камень продолжал раскачиваться да так сильно, что на миг мне показалось, будто бы он перевернётся, и тогда я уж точно не удержусь. Но камень не перевернулся, и я удержалась. Наконец-то улетели, а я еще немного полежав. все таки села. Вставать не решилась. Ветер порядком задувал, раскачивая мой осколок скалы из стороны в сторону. И мне не хотелось рисковать потерей равновесия. Кэсси была права. Сейчас мне было вовсе не до вдумчивого призыва. Вместо этого я серьезно опасалась за собственную жизнь. И самое главное — отсюда было никак не выбраться. Ближайший остров находился в сотне метров от моего камня. До него была парящая гряда булыжников и осколков скал. Слишком маленьких, чтобы по ним перебраться. Следовательно, сидеть мне здесь до конца призыва, который я непременно провалю. Как тут сосредоточиться и собраться с мыслями? А затем от чистого сердца призвать своего дракона. Если камень, то и дело начинало раскачиваться, а на меня накатывали панические мысли. Но делать было нечего. Я все же закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Решила не обращать внимания ни на шум ветра, ни на крики птиц и диких драконов. Не на раскачивающуюся подо мной поверхность. Неожиданно поняла, что драконы и птицы перестали кричать, а молодняк встревоженно галдеть, летая вокруг большого острова по соседству, того, на который мне было не перебраться. Открыв глаза, увидела, что все улепётывали в разные стороны, и драконы, и птицы. Хорошо, хоть камни не бросились в рассыпную. Вздохнула. Великолепно. Вместо того, чтобы кого-то призвать, я всех распугала. Вернее, сделала это не совсем я. Набравшись смелости, все же вытянула руку, решив коснуться того, кто на этот раз был совсем рядом. Магов Нерлинга поблизости не наблюдалось, поэтому оно зависло примерно в метре от меня, посеяв своим появлением панику среди обитателей архипелага. Вспомнила, как магистр Дальмейр упоминал, что некоторые существа из-за туманной гряды могут вызывать неоднозначную реакцию у драконов. Либо страх, либо агрессия. Сейчас я увидела страх, но надеялась, что до агрессии не дойдет. Сама же я нисколько его не боялась. Вместо этого была заинтригована до невозможности. Моя рука прошла сквозь существо. При этом я ощутила легкое покалывание в подушечках пальцев. «Ты прилетел, чтобы мне помочь?» — спросила у него, потому что вновь почувствовала, как оно просится в мою голову. Распахнула свое сознание и уловила чужие мысли. И пусть я ни о чем его не просила. Но да, оно хотело мне помочь. Сообразило, что сижу я на этом куске скалы не по доброй воле, и мне здесь не слишком хорошо. Наконец, прищурив глаза, я все же смогла его разглядеть. Существо походило на внушительную лепешку, или же на круглый коврик с махрами щупалец по краям. Было оно примерно метр в диаметре, почти полностью прозрачное. Через него я вполне спокойно могла видеть очертания ближайшего острова. Заодно заметила, как внутри существа время от времени пробегали световые искорки. Кажется, внутри него было еще и ядро, чуть менее прозрачное, чем остальное его тело. Но опять же, я ничего не знала наверняка. И все это могло мне померещиться, кроме одного. Существо хотело мне помочь, и я не собиралась отказываться. Для этого оно просило у меня согласие, которое я тотчас ждала. Стоило этому произойти, как существо облетело вокруг меня. Возможно, даже пролетело насквозь. Затем я почувствовала, как оно осторожно притронулось. Наверное, это были те самые щупальцы-присоски, которыми оно прикоснулось к моей спине в тех местах, где располагались ромашки. «Куда?» — спросила у меня. И на этот раз голос в голове прозвучал значительно четче и яснее. Немного подумав, я решила, что существо спрашивает, куда бы я хотела убраться с проклятого камня. Мне бы туда. Указала ему на ближайший остров с притаившимися на нем дикими драконами. Но ничего не произошло. Вместо этого мне показалось, будто бы существо ожидало, чтобы я сама начала им управлять. Перед этим, вдохнув в него магию, я это сделала. Направила поток уже не в ладони, как привыкла, а в спину под лопатки, над которыми существо уже скоро начало раздувать невидимые глазу парус, В следующую секунду я оторвалась от земли и поднялась в воздух, но сразу же опустилась, потому что испугалась. «Не бойся, больше ты не упадешь, пообещала она. Вскоре я снова попробовала. Поднялась, затем опустилась. Всё походило на то, что полетом управляла я сама, посылая магию и собственные мысли существу, теперь обитавшему на моей спине. А оно уже раздувало и меняло угол невидимого паруса, чтобы я могла двигаться в нужном мне направлении. Наконец, я все таки рискнула и перепрыгнула. Перелетела. На соседний камень. Он был совсем маленьким, и без паруса на нем не удержаться. Так что я лишь прикоснулась к нему кончиками пальцев в сапогах. После чего сразу отправилась в новый полет. Перебралась на следующий камень уже побольше. Наш контакт с существом становился все более уверенным. напитанный моей магией, оно словно расцветало за моей спиной. Становилось крепким и здоровым. Будто наш симбиоз возвращал ему силы и придавал разумности. Наконец, на четвертом камне оно произнесло, что ему нужно сообщить остальным. Для этого придется оставить меня на какое-то время, чтобы долететь, а затем снова ко мне вернуться. Но сообщить нужно обязательно. Сколько потребуется на это времени, существо не знало. В ответ на мой вопрос в голове замелькали картинки. Оно прикидывало путь. Дни сменялись ночами, и их было довольно много. Не меньше двух недель, а то и больше. Но остальные будут счастливы узнать то же самое, что и оно. Я жива, хотя все считали, что меня больше нет. Убитое горем, существо долгое время скиталось по миру. Перед моими глазами замелькали бесконечные череда сменяющих друг друга дней и ночей. Счет шел даже не на недели и месяцы, а на годы. Время тянулось и тянулось. Пока наконец оно не почувствовало мое присутствие. Нет, на суше оно не могло меня найти. Спускаться ниже облаков для его вида смертельно. «Мои родители», — спросила я у существа, перелетая на следующий камень. «Ты ведь собираешься сообщить именно им?» Оно не поняло моего вопроса. «Кто мои родители?» — произнесла я уже вслух. Затаив дыхание, принялась дожидаться картинки в голове. Но существо все равно меня не понимало. Как бы я ни старалась, оно знало лишь то, что ему нужно сообщить остальным. «Я ничего не помню из своего прошлого, только падение с дракона. Помоги мне. Ты же был тогда со мной рядом, пытался меня спасти и спас, не дав разбиться об воду. Но я должна вспомнить обо всем, что со мной происходило раньше. Покажи мне мое прошлое». Оно снова ничего не поняло, но пообещало сообщить остальным. Очередной камень, после которого было около 20 метров свободного полета. Моё второе «я», раскинувшее невидимую пару за моей спиной, терпеливо дожидалось, когда я на это решусь. Ему было хорошо и уютно рядом со мной. Оно буквально мурлыкало от счастья, потому что вернулось домой. Его дом рядом со мной. В моем теле, в тепле моей магии. Внезапно я осознала, что ничего нового, скорее всего, я от него не узнаю. Существо не расскажет, потому что оно другое. Понятие времени у него отличалось от нашего. Памяти тоже практически не было. Зачем, если оно не приспособлено жить вдали от своего человека? Оно не знало слова «семья». Кажется, подобные ему размножались делением, нисколько не заботясь о своих потомках, потому что те рождались уже взрослыми особями, способными присоединиться к своему человеку. Так что понятие родителя оно не знало. На мой вопрос об остальных я все же вымучила из него картинку. В голове промелькнул огромный и светлого мрамора город. Еще чувство, что там находится центр Вселенной для его вида. И его самого, чьего имени я не знала, хотя спрашивала. Оказалось, у него нет имени. Но если я хотела, то могла называть его своим, потому что мы с ним единое целое. «Ясно», — сказала ему, хотя мне ничего не было ясно. Наконец решилась. Распустила пару, загнав порядком магии в спину, чувствуя, как принялись пульсировать от напряжения ромашки под лопатками. После чего взмыла в воздух и полетела к острову под изумленными взглядами драконьего молодняка, уставившегося на меня с соседних камней. Признаюсь, где-то в середине полета мне стало страшно. В голову полезли не совсем приятные, но вполне логичные мысли о том, что под ногами у меня пустое пространство, а лететь вниз не меньше трех километров. Именно на такой высоте парила Лирен. Да и архипелаг Гварна, по моим прикидкам, тоже. Что если парус меня не выдержит? В этом случае я разобьюсь в лепешку об поверхность. Суши или же воды? Не суть важно потому что ниже облаков существо меня не спасет. Но мое второе я было вместе со мной. Мурлыкало понятную лишь ему одному песню и твердило, что никакой опасности нет. Какая еще опасность, откуда? Оно ее не видит. Как мы можем упасть, существо не понимало. Здесь, на высоте, вместе с ним, мне ничего не грозило. Наконец я коснулась ногами земли и... упала на колени, пытаясь прийти в себя от напряжения. С рук полились излишки магии, потому что, пожалуй, я переборщила с парусом. «Его уже можно убирать», — сказала существо, а затем сделала это сама. «Через него, потому что память тела подсказала, как я уже делала это раньше». Более-менее отдышавшись, я вспомнила, зачем сюда прилетела. Несмотря на существо на своей спине, я была здесь для того, чтобы призвать своего дракона. Время призыва истекало так, что мне стоило поспешить. Но сперва. И все таки как тебя зовут? Молчание. Как называют тебя остальные, те, которые живут в том большом городе? Гореш. Разве это имя? Подумай еще немного потому что мне показалось, будто бы это название его собственного вида. Эйвери. Это моё имя. Но как же твое? Гореш. Поняв, что мы зашли на второй круг, и до третьего осталось всего ничего, я сообщила Горешу, что собираюсь призвать дракона. Надеюсь, он не будет против. Он никак не отреагировал. Нет, ему вовсе не было все равно «но». Мои дела его не касались. Тогда я собралась с мыслями и чувствами, вложила в свой зов магию похожую на ту, какую направляла в парус, а за одну и уверенность, которую я обрела после перелета. После этого попыталась отправить свой посыл в пространство. Сидела и пыталась так долго, пока меня это порядком не утонило. Настолько, что мои силы закончились. И физические, и моральные. Поэтому я легла на спину и уставилась в синее небо, подумав, что Гореша тем самым я не придавлю, потому что он часть меня. У меня есть две руки две ноги и голова, а еще у меня есть горешь. Нет, наша связь совершенно не походила на связь человека и дракона. Он мог существовать отдельно от моего тела, но подобное его угнетало. Он мог самостоятельно мыслить, но это причиняло ему страдания. Внезапно гореш сорвался с моей спины, причинив боль уже мне, потому что сделал это в спешке, вырвав свои присоски. Оказалось, причина была в том, что над моим островом появились... Демоны их подери, им-то что здесь понадобилось? Это были вовсе не всадники и даже не Кэсси, явившиеся проверить, завалил ли я свой первый призыв. И уж не направляюсь ли я в сторону суши своим ходом. К моему острову приближалась стая красных виверн.